Глава 31 Алина. Эти кошмары мучают меня каждую ночь. Спустя неделю меня выписывают из больницы. Слава вышел на работу на следующий день после несчастного случая, поэтому ко мне он приходил лишь вечером. И то всего лишь на час, так как работал он допоздна. А к его приезду время посещения уже подходило к концу. За эти дни я так ничего и не вспомнила. Ощущение, что таким способом Мой организм защищается, будто бы в прошлой жизни могло произойти что-то ужасное, и именно поэтому мой мозг отказывается воспроизводить в памяти эти события. Я пью все указанные доктором лекарства. Слава любезно следит за тем, чтобы я их все принимала. Но ничего не помогает. Лишь чувствую только жуткую сонливость, постоянно только и делаю, что сплю. Похоже, из-за большого срока беременности я стала ощущать сильную слабость. Наверное, организм таким способом запасается энергией и готовится к будущим родам. Мое беспамятство, с одной стороны, огорчает, с другой же я пытаюсь привыкать к новой реальности и жить дальше. В конце концов, три месяца – это не год. Вот только почему-то на подсознательном уровне ощущаю степень недоверия к славе. Не понимаю, почему я это чувствую. Ведь у нас все было хорошо. А сейчас будто что-то изменилось, ощущение, что мы стали отдаляться. Или мне снова кажется, эти ночные кошмары будто бы какой-то знак. Мне каждый раз снится один и тот же сон, что я от кого-то убегаю, а затем меня толкают вниз. Нет, нет, нет, даже думать не хочу о том, что меня в самом деле кто-то мог столкнуть с лестницы. И этот кто-то. Слава? — Нет, он не мог. Он любит меня и ждет с упоением нашего будущего малыша. Он бы не подставил его жизнь под угрозу, и мою тоже. — Наконец-то ты дома, любимая, — мягко обнимает меня за плечи Слава, целуя в щеку, осматриваю дом. Кажется, что все в нем осталось таким же, как и было, и в то же время что-то изменилось. Идеальная чистота вокруг поражает. Когда Слава успел ее навести, если все дни проводил на работе? отмахивая бредовые сомнения. В современном мире многие пользуются клининговой службой. Вот любимый, видимо, и постарался ради меня. Ведь доктор настоял на отдыхе и режиме покоя. Вот и все объяснение. «Давай поужинаем», — с довольной улыбкой произносит Слава, заглядывая в холодильник и доставая оттуда несколько блюд. Это снова настораживает меня, ведь он никогда не готовил. Ого, откуда у нас столько всего? Удивленно проговариваю я, ведь еда явно не похожа на ресторанную. Любимая, я нанял женщину, она здесь прибралась и приготовила нам еды, чтобы ты лишний раз не напрягалась, с радушной улыбкой отвечает Слава на мой вопрос. Сейчас я узнаю в нем прежнего Славу. Доброго, заботливого, готового ради меня на все. Он смотрит на меня и тепло улыбается. В этот момент я ругаю саму себя за свои глупые опасения в его сторону. Все хорошо, все по-прежнему хорошо. Ложась спать в объятиях с любимым, опасаюсь снова увидеть этот жуткий сон. Несмотря на видимость благополучия, чувство тревоги еще остается на подсознательном уровне. Но каково же было мое облегчение, когда следующим утром я просыпаюсь и понимаю, что эта ночь была спокойной. Мне ничего не снилось. Спала, как убитая. Рядом со Славой я чувствовала себя хорошо, уютно, спокойно и защищенно. Любимый уже ушел на работу. Стоп, а сколько времени? Протираю сонные глаза. В потрясении смотря на часы я осознавая, что уже почти обед. Вот это да. Я никогда так долго не спала. Неужели все беременные к концу срока становятся такими малоподвижными сонями? Вспомнив, какое сегодня число, я обнаруживаю один неприятный факт. Мои квартиранты задерживают оплату за проживание уже на несколько дней. Из-за всей этой суеты я совершенно об этом позабыла. Похоже, забыли и мои арендаторы. Решаю позвонить и мягко намекнуть о том, что пора внести оплату. Ранее молодая пара, проживающая на моей квартире, никогда таких оплошностей не допускала. Надеюсь, это всего лишь недоразумение. Алло! Тонкий голосок Юлии, девушки, которая живет в моей квартире, кажется каким-то удивленным. Словно она не ожидала моего звонка. Я же надеялась, что, увидев мое имя на экране, девушка сразу же вспомнит и начнет извиняться. Но этого не происходит. Юлия, доброе утро! Прошу прощения за беспокойство, но я обнаружила, что вы не переводили мне деньги за проживание. Ощущаю некую неловкость, будто бы я прошу не отдать мне свои деньги, а наоборот, дать их в долг. В трубке повисает пауза. Кажется, девушка слишком задумалась, а я нервно грызу палец в ожидании ответа. «Алина, но мы ведь съехали несколько дней назад». Слова девушки повергают меня в шок. Резко распахиваю глаза, тряхнув головой. Как это съехали? От потрясения голос срывается на гулкий свист. — Так вы же сами попросили, — растерянно отзывается Юлия. а В голосе проскальзывают нотки укора. — Ведь я понимаю, насколько глупо сейчас выгляжу. Я попросила. Дублирую ее слова, нервно расчесывая область шеи. Дрожь отдает в колени. Ощущение, что провалилась... Взыбучий песок, который с каждой секундой затягивает меня все сильнее. — Ну да. Вот теперь в голосе Юлии слышится отчетливый упрек. — Пару недель назад вы сообщили о том, что у вас случились непредвиденные обстоятельства и попросили нас съехать, так что, Алена, я вам ничего не должна. — А ключи? — Ощущаю себя слабоумной. Но мне необходимо это знать, поэтому плевать на мнение девушки о моем психическом здоровье. Эм... Их мы отдали вашему мужу? И почему он мне об этом не сказал? И как долго собирался скрывать? Извините, Юль, так неудобно вышло. Все в порядке. Отстраненно отзывается девушка и спрашивает вызов. Залезая в переписку с девушкой, надеясь, что в ней я могу найти хоть что-то, что поможет вспомнить... Прошлое событие. Но когда я открываю приложение, то убеждаюсь в том, что все переписки удалены. А я ощущаю, как меня ведет в сторону. Ноги не имеют, руки не слушаются. Едва не роняю телефон на пол. Чувство дезориентации и нарастающего ужаса охватывает меня. Я просила съехать. Я просила. Значит, у меня была на то весомая причина, и я ее, черт возьми, не помню. Хочется выйти от собственного бессилия. Значит, мне нужна была квартира. Значит, я пыталась уйти от славы, но, видимо, не смогла. Не успела.